Глава 5. Олег правитель. 879-912 годы. Завоевание Олеговы, нашествие Угров, супружество Игоря, россияне служат в Греции, Олег идет на царь-град. Мир с греками, договор с империей, кончина Олега. Рюрик по словам летописи, вручил Олегу правление за малолетством сына, сей опекун Игорев скоро прославился великою своей отважностью, победами, благоразумием, любовью подданных. Весть о счастливом успехе Рюрика и братьев его, желание участвовать в их завоеваниях и надежда обогатиться, без сомнения, привлекли многих варягов в Россию Князья Рады были соотечественникам, которые усиливали их верную смелую дружину. Олег, пылая словолюбием героев, не удовольствовался симвойскам, но присоединил к нему великое число новогородцев, кривичей, весей, чудей, мэри и в 882 году пошел к странам Днепровским. Смоленск, город вольных кривичей, Сдался ему, кажется, без сопротивления, чему могли способствовать единоплеменники их, служившие Олегу. Первая удача была залогом новых. Храбрый князь, поручив Смоленск своему боярину, вступил в область северян и взял Любеч, древний город на Днепре. Но желания завоевателя стремились далее. Слух о независимой державе, основанной Аскольдом и Диром, Благословенный климат и другие естественные выгоды Малороссии, еще украшенные, может быть, рассказами, влекли Олега к Киеву. Вероятность, что Аскольд и Дир, имея сильную дружину, не захотят ему добровольно поддаться, и неприятная мысль сражаться с единоземцами, равно искусными в деле воинском, принудили его употребить хитрость. Оставив назади войско, он с юным Игорем и с немногими людьми приплыл к высоким берегам Днепра, где стоял древний Киев, скрыл вооруженных ратников в ладьях и велел объявить государям киевским, что варяжские купцы, отправленные князем Новогородским в Грецию, хотят видеть их как друзей и соотечественников. Аскольд и Дир, не подозревая обмана, Спешили на берег. Войны Олеговы в одно мгновение окружили их. Правитель сказал Вы не князья и не знаменитого роду, но я, князь, и, показав Игоря, примолвил, вот сын Рюриков. Сим словом, осужденная на казнь Оскольтый дир под мечами убийц пали мертвые к ногам Олеговым. Простота, свойственная нравам IX века, дозволяет верить, что мнимые купцы могли призвать к себе таким образом владетелей киевских, но самое общее варварство сих времен не извиняет убийства жестокого и коварного. Тела несчастных князей были погребены на горе, где вне старого времени находился Ольмин двор, Кости Дировы покоились за храмом святой Ирины, над могилой Оскольда стояла церковь святого Николая, и жители Киевские доныне указывают сие место на крутом берегу Днепра, ниже монастыря Николаевского, где врастает в землю Малая Ветхая Церковь. Олег, обогренный кровью невинных князей, знаменитых храбростью, вошел как победитель в город их. И жители, устрашенные самым его злодеянием и сильным войском, признали в нем своего законного государя. Веселое местоположение, судоходный Днепр, удобность иметь сообщение, торговлю или войну с разными богатыми странами, с греческим Херсоном, с казарской Тавридою, с Болгарией, с Константинополем, пленили Олега. И сей князь сказал, «Да будет Киев матерью городов российских, монархи народов образованных, желают иметь столицу среди государства, во-первых, для того, чтобы лучше надзирать над общим его правлением, а во-вторых, и для своей безопасности. Олег, всего более думая о завоеваниях, хотел жить на границе, чтобы тем скорее нападать на чужие земли» мыслил ужасать соседей, а не бояться их. Он поручил дальние области вельможам, велел строить города или неподвижные станы для войска, коему надлежало быть грозою и внешних неприятелей, и внутренних мятежников. Уставил также налоги общие. Славяне, кривичи и другие народы должны были платить дань варягам, служившим в России. Новгород давал им ежегодно 300 гривен, тогдашнюю ходячую монету российскую, что представляло цену 150 фунтов серебра. Сию дань получали варяги, как говорит Нестор, до кончины Ярославовой. С того времени летописи наши действительно уже молчат о службе их в России. Обширное владение российские еще не имели твердой связи. Ильминские славяне граничили с Весью, Весь с мирею, Меря с Муромою и с Кривичами. Но сильные от россиян независимые народы Обитали между Новым городом и Киевом. Храбрый князь, дав отдохнуть войску, Спешил к берегам реки Припяти. Там среди лесов мрачных Древляне свирепые наслаждались вольностью, и встретили его с оружием. Но победа увенчала Олега, и сей народ, богатый зверями, обязался ему платить дань черными куницами. В следующие два года князь Российский овладел землей днепровских северян и соседственных с ними родимичей. Он победил первых, освободил их от власти козаров и сказав «Я враг им» а не вам, удовольствовался самым легким налогом. Верность и доброе расположение северян были ему всего нужнее для безопасного сообщения южных областей российских с северными. Радимичи, жители берегов Сожских, добровольно согласились давать россиянам то же, что козарам, по шлягу или мелкой монете с каждой сохи. Таким образом, соединив цепью завоеваний Киев с новым городом, Олег уничтожил господство хана Козарского в Витебской и Черниговской губернии. Сей хан дремал, кажется, в приятностях восточной роскоши и неги. Изобилие тавриды, долговременная связь с цветущим Херсоном и Константинополем, торговля и мирное искусство Греции – усыпили воинский дух в казарах, и могущество их уже оклонилось к падению. Покорив север, князь российский обратил счастливое оружие свое к югу. В левую сторону от Днепра, на берегах Сулы, жили еще независимые от российской державы славяне, единоплеменные с черниговцами. Он завоевал страну их, также Подольскую и Волынскую губернию, часть Херсонской и, может быть, Галицию, ибо летописец в числе его подданных именует Дулебов, Тиверцев и Хорватов, там обитавших. Но между тем, как победоносные знамена сего героя развивались на берегах Днестра и Буга, Новая столица его увидела пред стенами своими многочисленные вежи или шатры угров, маджаров или нынешних венгерцев, которые обитали некогда близ Урала, а в IX веке на восток от Киева в стране Лебедии, может быть, в Харьковской губернии, где город Лебедин напоминает сие имя, вытесненные печенегами, Они искали тогда жилищ новых. Некоторые перешли задон на границу Персии, другие же устремились на Запад. Место, где они стояли под Киевом, называлось еще в нестарово время Угорским. Олег пропустил ли их дружелюбно или отразил силою, неизвестно. Сии беглецы переправились через Днепр и завладели Молдавией, Бессарабией, землею Воложскую. Далее не находим никаких известий о предприятиях деятельного Олега до самого 906 года. Знаем только, что он правил еще государством и в то время, когда уже питомец его возмужал летами, приученный из детства к повиновению Игорь, не дерзал требовать своего наследия от правителя властолюбивого, окруженного блеском побед, славою завоеваний и храбрыми товарищами, которые считали его власть законною, ибо он умел ею возвеличить государство. В 903 году Олег избрал для Игоря супругу, Сию в наших летописях бессмертную Ольгу, славную тогда еще одними прелестями женскими и благонравием. Ее привезли в Киев из Плескова или нынешнего Пскова, так пишет Нестор. Но в особенном ее житии и в других новейших исторических книгах сказано, что Ольга была варяжского простого роду, и жила в весей, именуемой Выбудскую близ Пскова, что юный Игорь, приехав из Киева, увеселялся там некогда звериную ловлею, увидел Ольгу, говорил с нею, узнал ее разум, скромность и предпочел сию любезную сельскую девицу всем другим невестам. Обыкновения и нравы тогдашних времен, конечно, дозволяли князю искать для себя супругу, в самом низком состоянии людей, ибо красота уважалась более знаменитого рода. Но мы не можем ручаться за истину предания, неизвестного нашему древнему летописцу, иначе он не пропустил бы столь любопытного обстоятельства в житии святой Ольги. Имя свое приняла она, кажется, от имени Олега, в знак дружбы его к сей достойной княгине или в знак Игоревой к нему любви. Вероятно, что сношение между Константинополем и Киевом не прерывалось со времен Аскольда и Дира. Вероятно, что цари и патриархи греческие старались умножать число христиан в Киеве и вывести самого князя из тьмы идолопоклонства. Но Олег, принимая, может быть, священников и патриарха и дары от императора, верил более всего мечу своему, довольствовался мирным союзом с греками и терпимостью христианства. Мы знаем по византийским известиям, что около сего времени Россия считалась шестидесятым архиепископством в списке епархий, зависевших от главы Константинопольского духовенства. Знаем также, что в 902 году 700 россов, или киевских варягов, служили во флоте греческом, и что им платили из казны сто литр золота. Спокойствие, которым Россия, покорив окрестные народы, могла несколько времени наслаждаться, давало свободу витязям Олеговым искать деятельности в службе императоров. Греки уже издавна осыпали золотом так называемых варваров, чтобы они дикою храбростью своей ужасали не Константинополь, а врагов его. Но Олег, наскучив тишиною, опасную для воинственной державы, или завидуя богатству царя Града, или желая доказать, что казна робких принадлежит смелому, решился воевать с империей. Все народы ему подвластные, новогородцы, финские жители Белоозера, Ростовская Меря, Кривичи-Северяне, Поляне-Киевские, Радимичи, Дулебы, Хорваты и Тиверцы соединились с варягами под его знаменами. Днепр покрылся двумя тысячами легких судов. На всяком было сорок воинов. Конница шла берегом. Игорь остался в Киеве, правитель не хотел разделить с ним ни опасностей, ни славы. Надлежало победить не только врагов, но и природу такими чрезвычайными усилиями, которые могли бы устрашить самую дерзкую предприимчивость нашего времени, и кажутся едва вероятными. Днепровские пороги и ныне мешают судоходству, хотя стремление воды в течение столетий наконец искусство людей разрушили некоторые из сих преград каменных. В IX и X веках они долженствовали быть несравненно опаснее. Первые варяги киевские осмелились пройти сквозь их острые скалы и кипящие волны с двумя стами судов. Олег со флотом в 10 раз сильнейшим. Константин Багрянародный описал нам, как россияне в всем плавании обыкновенно преодолевали трудности — бросались в воду, искали гладкого дна и проводили суда между камнями, но в некоторых местах вытаскивали свои лодки из реки, влекли берегом или несли на плечах, будучи в то же самое время готовы отражать неприятеля. Доплыв благополучно до лимана, они исправляли мачты, паруса, рули, входили в море и, держась западных берегов его, достигали Греции. Но Олег вел с собою еще сухопутное конное войско. Жители Бессарабии и сильные болгары дружелюбно ли пропустили его? Летописец не говорит о том. Но мужественный Олег приближился наконец к греческой столице, где суеверный император Леон, прозванный философом, Думал о вычетах астрологии более, нежели о безопасности государства, он велел только заградить цепию гавань и дал волю Олегу разорять византийские окрестности, сжечь селения, церкви, увеселительные дома, вельмож греческих. Нестор, в доказательство своего беспристрастия, изображает самыми черными красками жестокость и бесчеловечие россиян, Они плавали в крови несчастных, терзали пленников, бросали живых и мертвых в море. Так некогда поступали гунны и народы германские в областях империи, так сие же самое время норманы и диноземцы Олеговы свирепствовали в Западной Европе. Война дает ныне право убивать неприятелей вооруженных, Тогда была она правом злодействовать в земле их и хвалиться злодеяниями. Сии греки, которые все еще именовались согражданами Сципионов и Брутов, сидели в стенах Константинополя и смотрели на ужас опустошения вокруг столицы, но князь российский привел в трепеты самый город». В летописи сказано, что Олег поставил суда свои на колеса и силою одного ветра на распущенных парусах сухим путем шел со флотом к Константинополю. Может быть, он хотел сделать то же, что сделал после Магомед II. Велел воинам тащить суда берегом в гавань, чтобы приступить к стенам городским. А вымыслив действия парусов на сухом пути, Обратила трудное, но возможное дело в чудесное и невероятное. Греки, устрашенные сим намерением, спешили предложить Олегу мир и дань. Они выслали войску его съестные припасы и вино. Князь отвергнул то и другое, боясь отравы, ибо храбрый считает молодушного коварным. Если подозрение Олегова, как говорит Нестор, было справедливо, то не россиян, а греков должно назвать истинными варварами X века. Победитель требовал 12 гривен на каждого человека во флоте своем, и греки согласились с тем условием, чтобы он, прекратив неприятельские действия, мирно возвратился в Отечество. Войско российское отступило далее от города, и князь отправил послов к императору. Летопись сохранила нормандские имена сих вельмож. Карла, Фарлафа, Верамида, Рулова, Стемида. Они заключили с Константинополем следующий договор в 907 году. Первое. Греки. Дают по 12 гривен на человека, сверх того уклады на города Киев, Чернигов, Переяславль, Полтеск, Ростов, Любич и другие, где властвуют князья Олеговы подданные. Война была в сии времена народным промыслом. Олег, соблюдая обычаи скандинавов и всех народов германских, Долженствовал разделить свою добычу с воинами и полководцами, не забывая тех, которые оставались в России. Второе. Послы, отправляемые князем русским в Царьград, будут там всем довольствованы из казны императорской. Русским гостям или торговым людям, которые приедут в Грецию, император обязан на 6 месяцев давать хлеба, вина, мяса, рыбы и плодов, Они имеют также свободный вход в народные бани и получают на возвратный путь съестные припасы, якоря, снасти, паруса и все нужное. Греки с своей стороны предложили такие условия. Первое. Россияне, которые будут в Константинополе не для торговли, не имеют права требовать месячного содержания. Второе, да запретит князь послам своим делать жителям обиду в областях и в селах греческих. Третье, россияне могут жить только у святой мамы и должны уведомлять о своем прибытии городское начальство, которое запишет их имена и выдаст им месячное содержание киевским, черниговским, Переяславским и другим гражданам. Они будут входить... Только в одни ворота городские с императорским приставом безоружные и не более 50 человек вдруг могут торговать свободно в Константинополе, не платя никакой пошлины. Сей мир, выгодный для россиян, был утвержден священными обрядами веры. Император клялся Евангелием, Олег с войнами, оружием и богами народа славянского – перуном и волосом. Знак победы. Герой повесил щит свой на вратах Константинополя и возвратился в Киев, где народ, удивленный его славою и богатствами им привезенными, золотом, тканями, разными драгоценностями искусства и естественными произведениями благословенного климата Греции, единогласно назвал Олега вещим, то есть мудрым, или волхвом. Так Нестор описывает счастливый и славный поход, коим Олег увенчал свои дела воинские. Греческие историки молчат о сём важном случае. Но когда летописец наш не позволял действовать своему воображению и в описании древних, отдалённых времён, то мог ли он, живучий в XI веке, выдумать происшествие десятого столетия, еще свежего в народной памяти. Мог ли с дерзостью уверять современников в истине онова, если бы общее предание не служило ей порукою? Согласимся, что некоторые обстоятельства могут быть баснословны. Товарищи Олеговы, хвалясь своими подвигами, украшали их в рассказах, которые с новыми прибавлениями через несколько времени обратились в народную сказку, повторенную Нестором без критического исследования. Но главное обстоятельство, что Олег ходил к Царьграду и возвратился с успехом, кажется достоверным. Доселе одни словесные предания могли руководствовать Нестора, но, желая утвердить мир с греками, Олег вздумал отправить в Царьград послов – которые заключили с Империей договор письменный, драгоценный и древнейший памятник истории российской, сохраненный в нашей летописи, мы изъясним единственно смысл темных речений, оставляя в целости где можно любопытную древность слога. Договор русских с греками Мы, от роду русского Карл. Ингелот, Фарлов, Веремид, Рулов, Гуды, Руальд, Карн, Флелав, Рюар, Актутруян, Лидулфост, Стемид, посланные Олегом Великим Князем Русским и всеми сущими под рукою его светлыми боярами к вам, Льву, Александру и Константину, брату и сыну первого великим царям греческим, на удержание и на извещение от многих лет бывшей любви между христианами и Русью, по воле наших князей и всех сущих под рукою Олега, следующими главами уже не словесно, как прежде, но письменно, утвердили сию любовь и клялись в том, по закону русскому, своим оружием. Первое. Первым словом, да умиримся с вами, греки, да любим друг друга от всей души и не дадим никому, сущих под рукою наших светлых князей, обижать вас, но подчимся, сколь можем, всегда и непреложно соблюдать сию дружбу. Так же и вы, греки, да храните всегда любовь, неподвижную к нашим светлым князьям русским и всем сущим под рукою светлого Олега. В случае же преступления и вины, да поступаем тако. Второе. Вина доказывается свидетельствами, а когда нет свидетелей, то не истец, но ответчик присягает, и каждый доклянется по вере своей». Взаимные обиды и ссоры греков с россиянами в Константинополе заставили, как надобно думать, императоров и князя Олега включить статьи уголовных законов в мирный государственный договор. Третье. Русин ли убиет христианина или христианин Русина, да умрет на месте злодеяния, когда убийца домовит, и скроется, то его имение отдать ближнему родственнику убитого, но жена убийцы не лишается своей законной части. Когда же преступник уйдет, не оставив имение, то считается под судом, доколе найдут его и казнят смертью. Четвертое. Кто ударит другого мечом или каким сосудом? да заплатит пять лир серебра по закону русскому, неимовитый же да заплатит, что может, да снимет с себя и самую одежду, в которой ходит, и да клянется по вере своей, что ни ближние, ни друзья не хотят его выкупить из вины. Тогда увольняется от дальнейшего взыскания. Пятое. Когда русин украдет что-либо у христианина, или христианин у русина, и пойманный на воровстве захочет сопротивляться, то хозяин украденной вещи может убить его, не подвергаясь взысканию, и возьмет свое обратно, но должен только связать вора, который без сопротивления отдается ему в руки. Если русин или христианин под видом обыска войдет в чей дом и силою возьмет там чужое вместо своего, да заплатит втрое. Шестое. Когда ветром выкинет греческую ладию на землю чуждую, где случимся мы, Русь, то будем охранять оную вместе с ее грузом, отправим в землю греческую и проводим сквозь всякое страшное место до бесстрашного — Когда же ей нельзя возвратиться в Отечество за бурею или другими препятствиями, то поможем гребцам и доведем ладью до ближней пристани русской. Товары и все, что будет в спасенной нами ладьи, да продается свободно. И когда пойдут в Грецию наши послы к царю или гости для купли, они с честью приведут туда ладью, и в целости отдадут, что выручено за ее товары. Если же кто из русских убьет человека на сей ладьи или что-нибудь украдет, да примет виновный казнь вышеозначенную. Седьмое. Ежели найдутся в Греции между купленными невольниками россияне или в Руси греки, то их освободить и взять за них, чего они купцам стоили, или настоящую известную цену невольников. Пленные также да будут возвращены в Отечество, и за каждого да внесется о купу двадцать золотых. Но русские воины, которые из чести придут служить царю, могут, буди, захотят сами остаться в земле греческой. Восьмое. Ежели невольник русский уйдет, будет украден или отнят под видом купли, то хозяин может везде искать и взять его, а кто противится обыску, считается виновным. Девятое. Когда русин, служащий царю христианскому, умрет в Греции, не распорядив своего наследства, и родных с ним не будет, то прислать его имение в Русь к милым ближним, а когда сделает распоряжение, то отдать имение наследнику, означенному в духовной. Десятое. Ежели между купцами и другими людьми русскими в Греции будут виновные, и ежели потребуют их в Отечество для наказания, то царь христианский должен отправить всех преступников в Русь хотя бы они и не хотели туда возвратиться, да поступают так и русские в отношении к грекам. Для верного исполнения сих условий между нами, Русью и греками, велели мы написать оные киноварью на двух хартиях, царь греческий скрепил их своей рукою, клялся святым крестом, Нераздельную животворящую Троицу единого Бога и дал Хартию нашей светлости, а мы, послы русские, дали Ему другую и клялися по закону Своему за себя и за всех русских, исполнять утвержденные главы мира и любви между нами, Русью и греками сентября, во вторую неделю, в пятнадцатое лето, то есть. «Индикта от создания мира» 2 сентября 911 года. Договор мог быть писан на греческом и славянском языке. Уже варяги около 50 лет господствовали в Киеве. Сверстники Игоревы, подобно ему рожденные между славянами, без сомнения говорили языком их лучше, нежели скандинавским. Дети варягов, принявших христианство во время Аскольда и Дира, имели способ выучиться и славянской грамоте, изобретенной Кириллом в Моравии. С другой стороны, при дворе и в войске греческом находились издавна многие славяне, обитавшие во Фракии, в Пелопоннесе и в других владениях императорских. В 8 веке один из них управлял в сане патриарха Церковью, и самое то время, когда император Александр подписывал мир с Олегом. Первыми любимцами его были два славянина именем Гаврилопул и Василич. Последнего хотел он сделать даже своим наследникам. Условие мирное надлежало разуметь и грекам, и варягам. Первые не знали языка норманов, но славянский был известен и тем, и другим. Сей договор представляет нам россиян уже не дикими варварами, но людьми, которые знают святость чести и народных торжественных условий, имеют свои законы, утверждающие безопасность личную, собственность, право наследия, силу завещаний, имеют торговлю внутреннюю и внешнюю. Седьмая и восьмая статья его доказывают, и Константин Багря Народный тоже свидетельствует, что купцы российские торговали невольниками или пленными, взятыми на войне, или рабами, купленными у народов соседственных, или собственными преступниками, законным образом, лишенными свободы. Надобно также приметить что между именами 14 вельмож, употребленных великим князем для заключения мирных условий с греками, нет ни одного славянского. Только варяги, кажется, окружали наших первых государей и пользовались их доверенностью, участвуя в делах правления. Император, одарив послов золотом, драгоценными одеждами и тканями, велел показать им красоту и богатство храмов, которые сильнее умственных доказательств могли представить воображению грубых людей, величие бога христианского, и с честью отпустил их в Киев, где они дали отчет князю в успехе посольства. Сам герой, смиренный летами, хотел уже тишины и наслаждался всеобщим миром. Никто из соседей не дерзал прервать его спокойствие. Окруженный знаками побед и славы, государь народов многочисленных, повелитель войска храброго, мог казаться грозным и в самом усыплении и старости. Он совершил на земле дело свое, и смерть его казалась потомству чудесную. «Волхвы», — так говорит летописец, — Предсказали князю, что ему суждено умереть от любимого коня своего, с того времени он не хотел ездить на нем. Прошло четыре года. В осень пятого вспомнила Лег о предсказании и, слыша, что конь давно умер, посмеялся над волхвами, захотел видеть его кости, стал ногою на череп и сказал: Его ли мне бояться? Но в черепе таилась змея. Она ужалила князя, и герой скончался. Уважение к памяти великих мужей и любопытство знать все, что до них касается, благоприятствуют таким вымыслам и сообщают их отдаленным потомкам. Можем верить и не верить, что Олег в самом деле был ужален змеёю на могиле любимого коня его – Но мнимое пророчество волхвов или кудесников есть явная народная басня, достойное замечание по своей древности. Гораздо важнее и достовернее то, что летописец повествует о следствиях кончины Олеговой народ стенал и проливал слезы. Что можно сказать сильнее и разительнее в похвалу государя умершего? Итак, Олег не только ужасал врагов, он был еще любим своими подданными. Войны могли оплакивать в нем смелого искусного предводителя, а народ — защитника. Присоединив к державе своей лучшие богатейшие страны нынешней России, сей князь был истинным основателем ее величия. Рюрик владел от Эстонии славянских ключей, Волхова до Белоозера, Устьяки и города Ростова. Олег завоевал все от Смоленска до реки Сулы, Днестра и, кажется, самых гор Карпатских. Мудростью правителя цветут государства образованные, но только сильная рука героя основывает великие империи и служит им надежной опорою в их опасной новости – Древняя Россия славится не одним героем. Никто из них не мог сравняться с Олегом в завоеваниях, которые утвердили ее бытие могущественное. История признает ли его незаконным властелином с того времени, как возмужал наследник Рюриков? Великие дела и польза государственная не извиняют ли властолюбие Олегова? и права наследственные, еще не утвержденные в России обыкновением, могли ли ему казаться священными, но кровь Аскольда и Дира осталась пятном его славы. Олег Княжев, 33 года, умер в глубокой старости, и ежели он хотя юношею пришел в Новгород с Рюриком, тело его погребено на горе Щековице, и жители киевские современники Нестора звали сие место Ольговою могилою.